Глава 18. Мост и мельница. Айрис. Я стояла посреди поля и с глухим раздражением, которое не желало отступать, наблюдала за удаляющейся спиной лорда Льюиса. Опекун оказался совсем не таким, каким я его представляла. Почему-то мне рисовался степенный господин в годах, вроде барона Эшварта, с сединой на висках, добродушным лицом и флегматичным характером, Человек, который не станет докучать и часто наезжать, которому будет достаточно получать отчеты о состоянии дел в поместье раз в месяц и к которому будет совершенно безразлично Айрис, его подопечная, навязанная почившим бароном. Но все оказалось иначе. Вместо добродушно-равнодушного старичка в моё поместье явился мужчина лет 35, высокий, широкоплечий, с военной выправкой и пронзительным взглядом серо-голубых глаз. Лорд Найджел явно привык командовать и держать все под жестким контролем. Буквально пять минут назад он смотрел на меня так, будто видел насквозь. И это нервировало. И заявился он совсем не вовремя. Лучше бы он вообще потерялся где-нибудь по пути, вплоть до моего дня рождения. То есть через полгода я была бы ему даже рада в качестве гостя. Теперь же придется следовать плану «Б», чтобы не спалиться. Ведь знания, которыми я обладаю, никак не могут быть у моего возраста. «Опекун вправе требовать от меня отчет за каждый мой шаг, как и запретить мне делать хоть что-либо, если вдруг ему это не понравится. И сопротивление может выйти мне боком, например, домашним арестом. Поэтому у нас с ним должны сложиться хорошие отношения. Для этого я придумала легенду, шитую белыми нитками. Но, судя по его реакции при разговоре со мной, он скорее в нее поверит, чем в то, что юная леди все это придумала сама и даже организовала людей». Итак, Айрис Эшвард просто много читала. Когда-то у отца была шикарная библиотека с самыми разнообразными книгами, в том числе и копии древних трактатов по инженерному делу и не только нашей страны, но и некоторых других государств. Звучит вроде как вполне правдоподобно, но в любом случае у меня нет иного варианта. Плюс я сошлюсь на своих крепостных, а именно на Уила Кузнеца и Арчи Плотника – Эти двое, послушав меня, покумекали, да и придумали, как осуществить задумки. Рукастые и головастые мужики, как старостые неплохие управленцы. Пост лорд Льюис думает, что его подопечная очень умная девушка, к тому же умеющая слушать мудрые советы. «Если вдруг Найджел решит все же запретить мне скакать с Айгаком по территории поместья, я разыграю сцену убитой горем дочери». Со слезами, текущими по лицу, признаюсь, что, находясь среди людей и помогая им с восстановлением поместья, я ощущаю себя живой, что мне так легче переносить потерю любимого отца, в суете дни я отвлекаюсь от грызущей мое сердце боли, думаю, прокатит, мужчины не любят сопли. И тогда я продолжу начатое. Мост, мельница, канавы, заготовки на зиму, ремонт крыши в восточном крыле, которая вот-вот рухнет. И надо бы самого опекуна пристроить к делу. Труд, как говорится, облагораживает и не дает глупостям лезть в голову. Тряхнув головой, прогнала суетливые мысли и вернулась к работе. «Энни!» – позвала свою помощницу, копавшую канаву в десяти шагах от меня. «Проверь, как идут дела на северном участке, и передай Марте и Мрите, чтобы глубину держали ровно в локоть, не меньше, а то знаю я их». Девушка кивнула, положила свою лопату на землю и побежала выполнять поручение. Я же, взяв свой инструмент, погрузилась в монотонный ритм. Воткнуть, поддеть, откинуть в сторону. Снова и снова. У меня ни на что не хватало времени, даже на сон. А тут еще этот лорд Льюис. Придется нянчиться и с ним. Найджел. Я неохотно вернулся в особняк, одолеваемый роем вопросов, жужжавших в голове, как встревоженные осы. Почему леди Айрис копает канавы в поле вместо того, чтобы вышивать или музицировать в гостиной? И я видел, что она разговаривает с крепостными с уважением. А это редкость в высшем обществе. Аристократы в своем большинстве считали ниже своего достоинства даже говорить с ними, не то чтобы продолжительное время находиться в их обществе. А леди Айрис, к тому же, еще и женщина. И меня не покидало ощущение, что моя подопечная только выглядит беспомощной. На самом же деле она, молодой полководец, умело руководящий войском. Служанка Полли встретила меня у входа в дом, низко поклонилась и проводила на второй этаж. «Вот ваши покои, милорд», — объявила она, распахивая дверь в опочивальню. Комната была просторной, с высокими потолками и двумя окнами. Массивная кровать с балдахином, письменный стол, шкаф, кресло у камина. все добротное, качественное и чистое. К моему приезду явно готовились». В воздухе витал едва уловимый затхлый запах, но он никак не раздражал обоняния. «Милорд Льюис», — вдруг раздался за спиной звенящий негодованием голос миссис Стоун. Я обернулся. Старушка стояла в дверях, опираясь на трость. Ее лицо выражало крайнюю степень недовольства. «Да, миссис Стоун», — устало отозвался я. «Милорд, я не могу жить в подобных условиях». Она поджала губы, превратив их в ниточку. «Та комната, что мне выделили? Ух, не на такие условия я подписывалась. Вместо кровати грубая лавка. Мои старые кости просто не выдержат подобного издевательства. Спина прикажет долго жить и мигом сведет меня в могилу. Я ведь не молода, милорд. Мне нужна нормальная постель». Я посмотрел на нее, потом на вполне приличную кровать в комнате почившего барона и снова на миссис Стоун. «Джентльмен не может позволить пожилой даме спать на лавке, в то время как сам нежится на мягкой перине». «Хорошо», — кивнул я. «Полли», — повернулся к молчаливой служанке. «Перенеси вещи, миссис Тоун, сюда, а я устроюсь на той лавке». Полли понятливо поклонилась, а Дуэнья просветлела лицом и довольно улыбнулась. «О, милорд, спасибо вам». Она попыталась изобразить реверанс, но я остановил ее жестом. «Гарри». Окликнул я помощника, кивнул на свои дорожные сумки и вышел следом за служанкой. Поля не спеша зашагала по коридору в противоположную сторону, в самую дальнюю часть восточного крыла. Дверь открылась со зловещим скрипом. Я шагнул внутрь и шокированно замер. Довольно просторное помещение с двумя окнами, одно из них забитое досками, и при этом практически пустое. Грубо сколоченная лавка у левой стены с соломенным тюфяком на ней. Кособокий стол, старый сундук, окованный ржавыми железными полосами и единственный стул с треснутым сиденьем. Медленно обернулся к помощнику, замершему на пороге с моими вещами. Мой денщик, видя моё состояние, пожал плечами и невозмутимо философски заметил. «Господин, главное, что в крыше нет дыра, это уже неплохо». Я закрыл глаза, досчитал до десяти и, криво усмехнувшись, кивнул. «Да, к хорошему быстро привыкаешь». «А ведь когда-то мы ночевали в окопах под артиллерийским огнем В сараях, в лесу, на голой земле. Ты прав, переживем и это. Итак, Гарри», — сменил тему я и строго посмотрел на слугу. «Завтра утром поедешь в Торнтон. Купишь мебель. Две кровати, два матраца, постельное бельё, столы, стулья, все, что нужно. По минимуму, чтобы можно было жить по-человечески. И доставишь сюда, и телегу выкупи, и тягловую лошадь. Слушаюсь, милорд». Кивнул денщик и аккуратно поставил мои сумки на пол подле сундука. «Я пойду пройдусь по территории, может, доски какие сыщу, полки вам смастерю». «Было бы неплохо». Не стала отказываться я, подошел к лавке, присел на край, слушая, как зашуршала подо мной солома. «Милорд». Подала голос Полли, все это время тихонько стоявшая за порогом комнаты. «Нужник на улице, на заднем дворе. А ежели вам такое не по нутру, Она замялась. «Можете взять один из старых горшков и пользоваться им». Она выпалила это и с нескрываемым облегчением выдохнула. А меня разобрал смех. Едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться в голос, махнул рукой, отпуская женщину. «Спасибо, можете идти». Служанка поспешно ретировалась, а Гарри задержался, молча наблюдая за мной. «Говори», — бросил я ему. «Просто думаю, что эта поездка будет незабываемой?» Невозмутимо ответил тот. Еще какой». Пробормотал я, потирая переносицу. Время до ужина тянулось мучительно медленно. Я попытался устроиться на лавке, чтобы отдохнуть, но тюфяк оказался настолько жестким и неудобным, что минут через пять я сдался. Ходил по комнате, разглядывал трещины в стенах, смотрел в окно на заросший сад, потом вышел и прогулялся по дому. Как привидение, разве что цепей для большего антуража не хватало. Наконец, не выдержав, выскочил во двор и нашел Гарри. «Седлай коней», — приказал слуге, возившемуся подле старого сарая с досками. «Поехали, осмотрим поместье. Хочу своими глазами увидеть мост и мельницу. Не дают они мне покоя». Гарри кивнул, сложил понравившийся материал в стороне и отправился выполнять поручение. Через четверть часа мы скакали по проселочной дороге стрелой, бежавшей вдоль реки Милбрук. Первым на нашем пути оказался мост. Вернее, то, что когда-то им было. Обрушившаяся переправа через реку. Доски провалились в воду, опоры покосились. На берегу копошились шестеро мужчин, работая со спиленными деревьями. Один из крестьян, широкоплечий детина с густой бородой, заметил меня первым. Замер небрежно тыльной стороной ладони оттер пот со лба. Ты здесь, за старшего? спросил я, подъехав ближе. Да, господин, низко поклонился бородач Арчи зовут, плотник я. Мост, чините почему велению. По приказу нашей госпожи леди Айрис. Осторожно ответил он, еще раз поклонившись: И давно работаете? Седьмой день пошел! Он оглянулся на своих товарищей. Еще недели три поди понадобится, но ну, сделаем, как было задумано, не сомневайтесь. Леди Айрис план хороший составила, все по уму. План! Леди Айрис составила план строительства моста. Я покачал головой не в силах поверить услышанному. Продолжайте! Сказал я, и мы поехали дальше, туда, где, по словам Полли, находилась мельница. Вскоре перед нами возникло старое каменное здание с огромным водяным колесом. Колесо стояло неподвижно, но вокруг него суетились люди. Четверо мужчин возились с механизмом. Что-то чинили, смазывали, стучали молотками. «Кто за главного?» Громко спросил я. Один из работников, крепкий мужик лет сорока с почти черным от загара лицом, обернулся. «Доброго дня, господин!» И, как положено, поклонился. «Я за главного, Уилл Кузнец. Это леди Айрис вас сюда отправила?» «Да, госпожа наша. И как продвигается ремонт? Еще много осталось. Через месяц запустим. Поверьте, мельница будет работать как новая». Я кивнул и, задумчиво глядя на крестьян, спросил Гарри. «Ну и? Что скажешь?» «Люди работают с небывалым рвением, милорд», — ответил тот. «А это уже о многом говорит». «Да, о многом. Прокатились еще немного, но в сторону охотничьих угодий герцога Торнтона выдвигаться не стали. В другой раз разведаю всю территорию Эшвартов, А пока пора назад. Мне нужно обдумать увиденное». Вопросов было очень много, и мне просто не терпелось задать их леди Айрис.